Наконец флайер был отремонтирован. Аккумуляторы заряжены. Джафар сделал несколько кругов над поляной, дал киберам заново осмотреть механизмы. Киберы проанализировали записи черного ящика, что-то там подрегулировали. Джафар взял во второй полет кору. Та пришла в неистовый восторг, визжала, теребила его за рукав, указывая вверх. По набрал восемь тысяч метров раздалось тихо с, -с, с и в кабине стало падать давление в крутом пике джафар сбросил высоту до четырех тысяч аккуратно на двух же вывел машину в горизонтальный полет выровнял на тысячи сориентировался и посадил кора вытащила блокнот карандаш и написала хочу лететь на луну джафар увел ее в бункер чтобы не видела, как киберы суетятся вокруг флайера, посадил за компьютер, показал фотографии поверхности Луны, объяснил, сколько до нее лететь. Кура обиженно надула губы и одним пальцем начала выстукивать на клавиатуре запросы. Тем временем киберы заменили резиновые уплотнители на пластиковые, и флайер был готов к полету. Джафар спросил у киберов, что им привезти со складов базы. И получил такой список, что пожалел о вопросе. Подумав, загнал двух киберов в кабину, предупредил кору, чтобы ждала его или к ужину, или через неделю. Полетел на базу. Полет прошел без происшествий. На подходе к черному зеву ангара включил фары, сбросил скорость до безопасного минимума и аккуратно нырнул в проход, ведущий в мастерскую. Подумав, Погнал флайер по коридорам базы, как автомобиль. Прямо к воротам склада. Киберы выгрузились, разыскали комплект генной лаборатории, помогли погрузить, сколько влезло. Джафар дал им задание разыскать все необходимое, упаковать, сложить у двери склада, ждать его неделю. Если не вернется, самим возвращаться в бункер. По дороге локаторами искать на земле флайер. Обратный перелет прошел без происшествий. Он вернулся даже раньше, чем у короба был готов ужин. тиберы разгрузили ящики, осмотрели флайер, заменили какой-то винтик. Потом принялись за развертывание лаборатории. Делать второй рейс не было смысла. Заряжать аккумуляторы от такой слабой электростанции нужно было почти сутки. К тому же начинало темнеть. Поужинав, Джафар отобрал у коры недомытые тарелки и повел ее гулять по дамбе. Теперь дамба нисколько не походила на дорогу из желтого кирпича. Киберы покрыли ее наружную сторону дерном, и она выглядела так, как будто веками стояла на этом месте. В доме мельника шлепали об стол вечными пластиковыми картами четыре скелета. Компьютер системы охранной сигнализации доложил, что было несколько сот случаев посещения охраняемой территории крупными животными и только одно – человеком. Джафар прокрутил на экране этот эпизод. Конопатый, до смерти испуганный, вздрагивающий от каждого шороха, крестьянин перебегал от дерева к дереву. Так продолжалось, пока он не наткнулся на обнимающий дерево пластмассовый скелет, стоящий на коленях, и усталый. Ласковый женский голос не попросил его поскорее удалиться. Крестьянин удалился. Остался башмак с деревянной подошвой и затихающий вдали вопль. «Действует!» – обрадовался Джафар. Кора скорчила гримасу и шлюпнула его пониже спиной.